Глава восьмая Кричко с Викентием тоже понапрасну времени не теряли. Еще по дороге в Иваново Соловьев договорился о встрече со своей знакомой художницей и с одной из обманутых дам, которая отважилась написать заявление в полицию. Иваново хотя и не было таким древним городом, как Владимир или Ярославль, но вместе с ними входило в Золотое кольцо России и слыло одним из центров туризма в этой части страны. Но не Кричко, ни Викентию, который родился в этом городе и знал его как свои пять пальцев. Любоваться видами на старые церкви, купеческие усадьбы или более современные авангардистские здания было некогда. Им предстоял долгий и насыщенный рабочими моментами день. Знакомая художница Соловьева, женщина возрастом далеко за 50 встретила их во дворе своего дома. Увидав Викентия, выходящего из машины, она радостно устремилась к нему и, обняв, воскликнула. «Вик!» я так рада снова вас видеть. Я так благодарна вам за ту статью, которую вы написали обо мне и моем творчестве, что всегда буду считать себя вашей должницей. Вы знаете, — обратилась она к подошедшему к ним Станиславу, — этот молодой человек буквально вытащил меня из безденежья. Я живу одна, муж умер 10 лет назад, а детей у меня трое. И хотя они сейчас почти взрослые, но все равно всем нужно помогать. Да я никогда и не могла подумать, что мое творчество может кого-то так заинтересовать. У меня после его статьи столько заказов, я просто...» Женщина, не находя слов, в волнении снова начала обнимать Викентия, который не сопротивлялся, понимая ее чувства и боясь обидеть женщину, но стоял с таким обреченным видом, что Станиславу стало его жалко. Кричко представился художнице и сказал, отвлекая ее внимание от журналиста, «Викентий мне сказал, что вы пишете картины в стиле наив, а это сейчас модно. Вам просто не доставало смелости вынести ваше творчество на широкую публику, вот и все. Я бы с удовольствием посмотрел ваши картины, но только после того, как мы закончим работу. Вы готовы ехать с нами?» «О, да, я готова», — женщина показала на довольно объемистую сумку. «Тут все, что нужно. И не волнуйтесь, в стиле наив я рисую только котиков и бытовые сценки». «А портрет преступника я вам нарисую так, что его узнавать будут даже собаки с помойки!» Рассмеялась она, потом стала серьезной и эмоционально добавила. «Это же надо быть таким гадом, чтобы обворовывать даже вдов и инвалидов!» «Анастасия Терентьевна, садитесь, пожалуйста!» Крючко галантно открыл заднюю дверцу автомобиля. «Там вам будет удобнее, да и сумку есть куда поставить!» «С удовольствием!» Художница, полная и несколько неуклюжая из-за этого, втиснулась в салон и, устроившись, скомандовала. Все, можем ехать. Она точно сможет нарисовать портрет по описанию. С сомнением в голосе прошептал крючко, наклонившись к уикентию. Может, нам лучше обратиться к местным специалистам из полиции? Сможет, уверенно кивнул журналист. Это она на пенсии стала писать картины в стиле наив а до этого 25 лет проработал в местном уголовном розыске и составляла фотороботы преступников. Я именно по этой причине о ней и вспомнил. Знаете, после стольких лет работы в криминалистике, рисуя портреты отъявленных негодяев, начать писать картины в детском стиле... Я просто удивляюсь, как только эта женщина не растеряла на такой работе свою непосредственность и веру в красивое доброе вечное. Викентий уважительно посмотрел в сторону сидевшей в машине женщины. Он быстро докурил сигарету, и они со Станиславом сели в машину. «Едем, едем, Анастасия Терентьевна», — повернулся к художнице Станислав и завел двигатель. «Вас ввести в курс дела?» «Желательно. Мне необходимо определенно настроиться на серьезный разговор с пострадавшими. От моих вопросов к женщинам будет зависеть точность деталей в изображении портрета предполагаемого преступника». Уже серьезным и профессиональным тоном заговорила Анастасия Терентьевна. «Викентий, Расскажите мне, с кем мы сейчас едем навстречу. Женщину зовут Инга Евгеньевна Лобода. Ей 41 год, она никогда не была замужем. Стал рассказывать Викентий, чуть развернувшись в сторону Анастасии Терентьевны. Нельзя сказать, что Инга Евгеньевна некрасивая женщина. Я, например, считаю, что некрасивых женщин вообще не бывает, добавил он. Крючко, наблюдавший за реакцией Анастасии Терентьевны в зеркальце заднего вида, Заметил, как художница одобрительно улыбнулась Викентью и покивала, соглашаясь с этими словами. «Но она, в силу скромного и несколько замкнутого характера, очень стеснительна в общении с мужчинами», — продолжил журналист. Ее мама, воспитывавшая дочь одна, была очень властной и в то же время капризной дамой. «Наверное, именно по этой причине женщине так за всю жизнь не удалось найти вторую половинку», — сознанием предмета, о котором идет речь, заметила художница. «Скорее всего», — согласился Викентий. Инга Евгеньевна сначала просто боялась ослушаться. Мама, опасаясь, что какой-нибудь мужчина обманет ее дочку и та останется одна с ребенком на руках, запрещал ей встречаться с мужчинами. А потом, когда мать разбил паралич после инсульта, женщина всю себя посвятила уходу за больной и даже не мечтала о личной жизни. «Очень грустная, но довольно банальная история», — высказала мнение Анастасия Терентьевна. «Я с такими историями в свое время сталкивалась очень часто. Я так думаю, что после смерти матери она решила познакомиться с таким же одиноким мужчиной через сайт знакомств», — предположила она. «Да, решила познакомиться, но не через интернет, а через агентство. Спросила подругу на работе, и та посоветовала ей какое-то городское агентство, в котором якобы все данные о клиентах строго конфиденциальны. Система работала таким образом. Выбрал понравившуюся женщину по фотографии, оплатил стоимость услуги, получил номер ее телефона. Все остальное зависело от желания той начать знакомство с тем или иным мужчиной. Женщине тоже показывали фото кандидата, который ее выбрал, и она решала, давать ему номер или нет, — объяснил Викентий. «Так что же, этот аферист познакомился с несчастной именно через агентство?» — спросила художница. «В том-то и дело, что нет». Викентий заерзал в кресле, стараясь еще больше развернуться в сторону Анастасии Терентьевны. С агентством у нее ничего как раз и не вышло. То ли фотография была не очень удачной, то ли возраст дамы не устраивал кандидатов. Но на нее за год так никто и не клюнул. Она, по ее же словам, только ежемесячный платеж зря вносила. А познакомилась она с Михаилом, как он ей представился. Как раз около агентства. Поругавшись с администраторшей и разорвав с агентством договор, Женщина в расстроенных чувствах задним ходом выезжала на авто с парковки и не заметила, как нечаянно сбила мужчину. Ну, как сбила? Совсем немного. У того не было никаких травм и даже ушибов. Но Инга Евгеньевна, конечно же, в тот момент страшно испугалась. «Ха! Знаем мы эти штучки жульнические!» перебила рассказ Викентия Анастасия Терентьевна. «Помню, еще в советское время ловили мы одного вот такого пройдоху, который сам под машины падал. Наловчился гад так попадать под авто» что у него все кости целыми оставались, хотя синяки по всему телу и случались. Но синяк — это пустяк по сравнению с ответственностью за ДТП. Вот он и снимал сливочки в виде сотенных сводителей. Те охотно расставались с деньгами, только бы в Гаине узнали о дорожном происшествии и не забрали у них права. — Ну, что-то вроде этого спектакля и разыграл наш жених перед старой девой, — заметил молчавший до этого момента Кричко. — Да, — подтвердил Викентий. Михаил оказался очень милым обходительным мужчиной, с красивой улыбкой, добрыми глазами и очень заботливым, как оказалось потом. Он так галантно отказался и от денег, и от другой какой-либо помощи, и при этом так был очарован Ингой Евгеньевной, что тут же сам пригласил ее на ужин в ресторан. «Ага, и сердце от оттайло, расцвело новым и совершенно нежданным чувством», сказала Анастасия Терентьевна с досадой и вздохнула. Некоторые женщины и в сорок — совершенные дети в вопросах отношений с мужчинами. В общем, наш жених показал ей себя старым холостяком, немного застенчивым, но зато весьма состоятельным, с квартирой в Москве и со своим строительным бизнесом в ряде регионов, продолжил рассказывать Викентий. Он недолго ухаживал за дамой сердца и уже через неделю попросил ее руки и сердца. Инга Евгеньевна, же сумняшейся согласилась и тут же ей было предложено продать свою двухкомнатную квартирку и перебраться в московскую квартиру к жениху. Покупатель нашелся практически сразу. На вырученные деньги жених предложил невесте совершить круиз по странам Европы. Мир, так сказать, посмотреть и себя показать. Обомлевшая от такой перспективы женщина с радостью и добровольно вручила жениху всю наличность от проданной квартиры, дабы тот перевел все рубли в евро и доллары. И больше она ни денег, ни жениха не видела констатировала завершение истории Анастасия Терентьевна. «Да, грустно все это». «Грустно — это мягко сказано», — заметил Станислав. «Женщина осталась без жилья и вынуждена временно ютиться у двоюродной сестры, которая, к слову сказать, тоже живет одна. Муж умер год назад. К ней наш герой романа тоже пытался подкатить, оказывается. Первые три дня он одновременно крутил амуры с обеими сестрами, да так, что ни одна, ни другая» не догадывались о наличии соперницы. Но сестра Инги Евгеньевна оказалась более разумной и, почувствовав неладное, перестала встречаться с кавалером. Тогда он вплотную занялся ее родственницей. «Ну надо же, какой охальник! воскликнула художница возмущенно и добавила, обращаясь к Станиславу. «Можете располагать мной как независимым специалистом на все время расследования. У меня просто такие руки чешутся добраться до смазливой мордашки этого подлеца» и расцарапать ее хорошенько». Мужчины рассмеялись, и Станислав пообещал Анастасии Терентьевне, что если будет такая надобность, то он воспользуется ее предложением, или, по крайней мере, обязательно сообщит, когда они поймают мошенника. Опрос потерпевшей лободы Инги Евгеньевны много времени у Станислава не занял, и он, задав необходимые вопросы, оставив женщину в компании художницы и Викентия, направился в Ивановское отделение УМВД России, чтобы узнать, не были ли поданы в полицию города, а заодно и области, заявления о мошенничествах подобного рода. Когда он подъехал к зданию, ему позвонил Гуров. «Ты не занят? Мне нужно сказать тебе пару слов». Сразу же взял быка за рога Лев Иванович. «Говори, я пока что не занят», — ответил Станислав и не стал выходить из машины. На улице было жарко, а в машине как-никак спасал от адского зноя кондиционер. «Я, кажется, нашел связь, повернее, примету, по которой нам нужно ловить жениха. Ты, кстати, уже беседовал с потерпевшей лободой?» «Ну а чем же я, по-твоему, все это время занимался?» — ехидно поинтересовался Крючко. «Понятия не имею», — хмыкнул Гуров. «Может, ты с Викентием в загул ударился?» — пошутил он. «Дурацкие у тебя шутки, Лева. Не в настроении шутить, так и не шути вовсе». «Сделал ему замечание Станислав. «Что ты мне хотел сказать? Говори. У меня еще Ярославль на сегодня намечен». «Ты задавал вопросы по особым приметам и всему такому прочему. У тебя есть что сказать по этому поводу?» «Слушай, мне кажется, это ты мне хотел что-то сказать». Начал раздражаться Станислав. «Я хотел узнать, не говорила ли тебе потерпевшая о каких-нибудь татуировках на теле ее обольстителя?» «Нет, не говорила», — сразу же ответил Кричко ответил а потом подумал что он собственно насчет татуировок и не спрашивал вернее не задавал потерпевший вопрос так узко и целенаправленно а потому она ничего ему и не сказала об этом просто тут такая фишка вылезла вера селезнева утверждает что у ее добро молодца на шее была татуировка значит я был прав и это совершенно разные люди будь татуировка у жулика из иванова я думаю что они женщины сказали бы нам или викентию заявил Кричко, но мысленно все-таки решил исправить оплошность и уточнить у Лободы об этой особой примете ее уже жениха «А вот это нам предстоит еще выяснить. Дело в том, что женщине с ребенком, которую этот тип обманул, был отправлен с посыльным портрет, так сказать, на память». «Не понял. Объясни, чей портрет? Свой, что ли?» «Да нет же. Ее портрет. Портрет невесты, который был нарисован весьма и весьма профессионально». Сухой пастелью, как я понял, но не берусь утверждать, тут нужна оценка специалиста. Нарисовал он сам или заказал по фотографии, этот момент тоже пока не ясен. Так что ты, пожалуйста, уточни у Ивановской невесты, а потом у Ярославской, и о татуировке, и о портрете. Попробуем, отталкиваясь от этих особенных примет, определить, работал с женщинами один и тот же жулик, или это разные эпизоды, не связанные между собой. «Хорошо, я все понял и оценил твою идею», — ответил Станислав. Я сейчас попробую узнать у местных оперов, есть ли у них заявления от обманутых гражданок, ставших жертвами афериста с приметами, похожими на нашего жениха. Вдруг что-то всплывет еще. Было бы неплохо. Чем больше эпизодов мы соберем, тем проще будет впаять этому молодчику максимальный срок. Ладно, поехал я на встречу со следующей дамой. После позвоню. Возможно, если быстро управлюсь, приеду к вам в Ярославль. Там вместе и переночуем, обсудим дальнейшие действия. Разговор с Гуровым заставил Станислава задуматься, и он решил, что может еще ненадолго отложить посещение МВД, а сейчас просто обязан позвонить Викентию. Тот отозвался сразу же. Сотовый крючко не успел даже подать сигнал о соединении. «Слушаю вас, Станислав Васильевич». «Викентий, нужно срочно задать пару уточняющих вопросов Инге Евгеньевне. Ты сможешь это сделать прямо сейчас?» «Да, конечно. Какие вопросы?» «Первый» не было ли на теле ее жениха каких-либо татуировок, неважно где и неважно каких, хотя нет, где именно это важно, на шее, например, но и об остальных местах тоже уточни. Второе, не присылал ли ей жених после исчезновения или во время знакомства, но незадолго до того, как смыться с ее деньгами, портрет. Ее портрет, нарисованный на холсте. Ну, ты меня понял какой, да? Да-да, понял ответил Викентий и, в свою очередь, спросил. «Он что же, художник?» «Бес его знает», хмыкнул крючко «Просто мне сейчас Лев Иванович звонил и рассказал, что женщине с ребенком Вера Дмитриевна Селезнева», почти автоматически вставил Викентий. «Да, наверное, она. Так вот, жених прислал ей с каким-то посыльным ее портрет, нарисованный пастелью, что ли». «И теперь нам нужно узнать, не было ли сделано таких подарков, ну или чего-то похожего и другим невестам». «Понял. Сейчас узнаю и сразу же перезвоню». Викентий отсоединился, и Кричко в ожидании, когда тот ему перезвонит, решил немного расслабиться и прикрыл глаза.